И повиновался. Фарамир снова обратился к Фроду. Вы спросили, как я узнал о том, что сын Денетера умер? Весть о смерти крылата. Родич, о родиче узнает сразу. Барамир был моим братом. Скорбная тень прошла по его лицу. Помните ли вы какую-нибудь особую примету у Барамира? Что-нибудь из его оружия или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 Более рассудителен и строг. «Я помню, у Барамира был рок», — сказал он наконец. «Большой рок, оправленный в серебро, с непонятными надписями». «Правильно», — подтвердил Фарамир. «Значит, вы действительно видели его». «Это рок дикого тура с востока. Надписи на нем сделаны в глубокой древности».